максим Вот же зараза! Как же Максиму не хотелось использовать силу против девятого. Он реально еще не умел толком ей управлять, и могло случиться так, что переборщит. Тогда никто не мог дать гарантию, что его оппонент останется в живых. Будь перед ним какой-нибудь сильный, одаренный, минимум третьего ранга, тогда можно было ничего не бояться и выкладываться по полной. Щит столь сильного одаренного гарантированно выдержит его атаку. К тому же, если он убьет девятого, то можно забыть о каком-либо сближении с восьмой, а Максим не мог даже допустить мысли о том, что девушка отвернется от него. И еще одной причиной того, что Максим медлил, было то, что он мог просто прилюдно обделаться. И шансы на такой исход были довольно велики. Все же он еще не прошел родовой инициации, и техника первого круга была завершена не до конца. Поэтому пока могли случаться осечки. Как назло, рыжая зараза притащил на полигон кучу зрителей. Уже человек 50 собралось, да еще и аукцион устроил. Хорошо, хоть Максиму сказал об этом и дал сделать ставку. Выигрывать этот бой Максим не собирался... Поэтому поставил на девятого Тем более, там коэффициент был 4 к 1 Максиму всего-то и нужно, чтобы показать девятому свою силу Ну а дальше можно было просто сдаться Но Максим все никак не мог решиться Он немного помахал кулаками, пропустив несколько ударов Один из которых отправил его немного полежать, подумать Но даже это не помогло Пока Максим лежал, девятый решил поднять его мотивацию и умудрился подобрать самые подходящие слова. После этого все резко изменилось. Девятому надоело ждать. До этого момент он сильно сдерживался, и Максим это прекрасно понимал, поэтому когда девятый вдруг резко усилил натиск, то не удивился. На этот раз девятый больше не давал ему подняться повторяет день их первой встречи, тогда Максим остановил рыжий, но сейчас ему никто не помешает. Последней каплей стала восьмая, которую Максим увидел во время очередного падения. Он увидел в глазах девушки восхищение, направленное на девятого. Это нереально сильно задело Максима. Сила со всех сторон устремилась к нему, наполняя собой каждую клетку организма, моментально выводя физические возможности Максима на новый уровень. Если раньше он даже не замечал половины движений девятого, то сейчас они казались ему слишком медленными. Человека, которого девятый назвал четвертым, Максим прогнал, нанеся ему всего один незримый удар. Техника первого круга, которая позволяла создавать направленную ударную волну, концентрируя в одной точке небывалую мощь. От того, сколько будет вложено сил в эту технику, зависела ее убойная сила. Например, Андрей владел последним уровнем этой техники. Он мог превращать в крошево бетонные блоки на расстоянии в 30 метров. Максим был гораздо слабее брата, но и его удар мог убить человека. Но Максиму уже было все равно. Почему восьмая с таким восхищением смотрит на девятого, а на него совсем не обращает внимания? Максим резко разорвал дистанцию, уйдя от очередной серии ударов девятого. Сила уже ждала, когда он воспользуется ей. И Максим не стал ее разочаровывать. Два глухих хлопка, и во все стороны от Максима устремился ветер, поднявшийся от невероятно быстрых и мощных ударов. А в сторону девятого устремилась убийственная техника. Максиму впервые удалось создать столь мощную технику. Как только она сорвалась с его рук, он сразу же понял, что девятому не удастся выжить. Это же поняли и Андрей с Барыкиным. Они оба бросились на защиту девятого, но техника Максима была гораздо быстрее. Максим сейчас смог даже превзойти брата. Он даже не понял, как смог это сделать. Злость позволила ему совершить невозможное. Он смог выйти далеко за пределы первого круга. Вместо незримого удара Максиму удалось создать технику незримого уничтожения. «Технику, которая является венцом силы шуйских». Дед только рассказывал ему об этой технике. Сейчас только он имел достаточно сил, чтобы применять в бою незримое уничтожение. Максим видел, как техника попадает в девятого, превращая его тело в кровавое месиво. Сразу после этого пришел откат. Он ощутил резкую боль, разлившуюся по всему телу, которое сейчас наверняка было в отвратительном состоянии. Все же не зря незримое уничтожение – сильнейшая техника рода, и применять ее могут только одаренные, вышедшие за рамки общепринятой градации рангов. Для использования этой техники мало просто уметь ее создавать. Необходимо иметь соответствующую крепость тела, вырабатываемую телом, изнурительными тренировками с другими родовыми техниками, а тело Максима было еще слишком слабым. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, было то, что восьмая бросилась к девятому. Максим сделал то, чего боялся больше всего. Он убил девятого.